Глава сорок девятая. Ждут джаза у машины. Привет. Вот уж не думал, что ты все же захочешь поехать. Выдавливаю из себя улыбку. Все в порядке? Стараюсь показать, что дела обычные. Планировали съездить к Маку, вот и едем. Но дело и впрямь большое. Если я пока держалась и не раскисла, то потому, что мысленно нападала на Эйдена. Он мертв, и во всем виновата ты. Нет? Если он мёртв, то виноват Эйден, Эйден и Мак. Конечно, я надеялся, что придёшь. Поехали. Школа уже остаётся далеко позади. Когда я, набравшись смелости, спрашиваю: "Ген, узнал что-нибудь о Бене?" Джас качает головой. Похоже, отвечать ему не хочется. "Говори. Что бы ты ни узнал, пожалуйста, мне надо знать". "Рассказывать особенно не о чём". Ничего такого, чего бы мы уже не знали и о чем не догадывались. И все-таки мама Ена дружит с мамой Бена. По ее словам, пара медики вроде бы оживили Бена, но дышать самостоятельно он уже не мог. Может быть, слишком долго оставался до этого без дыхания. Лордеры, когда прибыли, маму Ена выставили, а потом отправились следом за скорой, причем не очень-то и спешили. В общем, она опасается худшего. Что с ним, куда его отвезли? Никакой информации мать Бена не получила. Я молчу, крепко зажмуриваюсь, потом смотрю в окно. Живого или мёртвого его забрали лордеры, что тут скажешь? Последние повороты, вот мы уже подъезжаем к дому Мака и останавливаемся перед входом. Есть ещё кое-что. Мама Бена передала Ену что-то для тебя. Что? В багажнике. Мы выходим из машины и Джас несколько раз пинает дверцу, прежде чем она открывается. Лучше, чем ключ. В багажнике картонная коробка. Смелее, говорит Джас, и я поднимаю крышку. В коробке что-то завернутое в бумагу. Тяну за уголок и вижу металл. Металлические перья. Сава. Должно быть, мать Бена закончила фигуру. Я провожу пальцами по крылу. Она сказала, что изготовила её по просьбе Бена и хочет, чтобы ты её взяла. Я этого не знала. Птица получилась как будто живая, и мать Бена, хотя должно быть и спрашивала себя, не имею ли я отношения к случившемуся с её сыном, тем не менее отдала статуэтку мне. Она, конечно, не сделала бы это, если бы знала правду. Глазам подкатывают слёзы, и я моргаю. Тебе нельзя её брать, но я не могу взять её домой. Как я объясню, откуда она взялась? Тоже так подумал, поэтому и прихватил с собой сегодня. Надеюсь, магнет не откажется подержать её у себя. Давай спросим. Джасс вынимает коробку из багажника. Идём. Я иду за ним к дому. Мама Бена не отдала бы мне птицу, если бы знала, где Бен взял таблетки. Если бы знала, какую роль я сыграла, он умер, и это всё твоя вина. Джасс открывает дверь. Привет. Из кухни выглядывает Мак. Привет. Ты как, Кайла? Он улыбается, но глаза не веселые. Хотите чаю? Чаю? Притворно возмущается Джас и поворачивает к буфету с пивом. Мак наливает и ставит на плиту чайник и отправляет Джаза во двор посмотреть машину, над которой он работает. Я прислоняюсь к буфету. Эйден здесь? Мак кивает. В задней комнате Жаль бы, она хороший был парень. Он грустно качает головой, но я-то знаю, если бы не он, Бен никогда бы не познакомился с Эйданом и не получил бы те таблетки. Если бы не он. Если могу, начинает Мак и кладёт руку мне на плечо, но я сбрасываю её. Хочу разозлиться на него, но пока сдерживаюсь и отступаю. Мне надо поговорить с Эйданом. Ладно, Джазу с ним лучше не встречаться, так Я задержу его немножко, скажу, что ты хочешь побыть одна. Дело твоё. Я прохожу по коридору в компьютерную комнату и открываю дверь. Эйден сидит у стола, обхватив голову руками. Привет, он поднимает голову. На бледном лице выделяются ясные синие глаза. Мак только что рассказал о Бене. Поверить не могу. Он встаёт, протягивает руку, но я поворачиваюсь, закрываю дверь и рука падает. Что тебе известно, спрашиваю я? Только то, что рассказал маг, что Бен разрезал лево. Он качает головой. Зачем ты серьёзно не догадываешься, неприязненно спрашиваю я? Что ты имеешь в виду? Ты же дал ему те таблетки, и они сделали что-то с ним. И ты рассказал ему, как террористы срезают лево и что у них это получается. Что ты с ним сделал? Голос поднимается. дрожит и срывается. Не так громко. Эйден смотрит в окно. Мне только и затыкают рот, но сейчас я скажу всё, что хочу, а ты послушаешь. Слушаю, тихо говорит он. Те таблетки, они ведь были не просто пилюли счастья, да? Они не просто поднимают уровни, но и делают что-то ещё. Верно, кивает Эйден. Они помогают блокировать влияние лева на наши мысли. Это они заставили его сделать то, что он сделал. Эйден качает головой. Они работают по-другому, дают каждому возможность думать самому. Я не могу согласиться с ним, но ведь примерно то же самое говорил и Бен. Понимаю, ты злишься, но виноват в произошедшем не я. Сам не понимаю, зачем ему это понадобилось. Одних рассуждений мало, чтобы на такое отважиться. Должно быть, что-то случилось. Что-то подтолкнуло его, и он решил, что другого варианта нет. Я смотрю на него с ужасом. Что-то случилось. Уэйн, Бен не смог защитить меня. Это ты виновата. Обхватываю себя руками. Злость и отчаяние готовят крутой замес. Нет, всё не так. Если бы ты не дал ему таблетки, ничего бы не было. Эйден вздрагивает. Извини, Кайла. Мне очень жаль. Но подумай хорошенько. Я дал ему таблетки. Мак привёл меня сюда, а джаз привёл тебя. Неужели все виноваты? Ошеломлённая я смотрю на него, и он как будто читает мои мысли, идёт за ними, и сорвать на нём злость нельзя. Она нужна мне. А если исключить их всех, то остаюсь только я одна. Так кто же виноват? шёпотом спрашиваю я. Подумай сама, кто зачистил Бэна? Кто надел на него браслет? Кто сделал так, что его нельзя снять? Кто сделал это все, Лордеры? Теперь ты понимаешь, почему так важно все то, что делаем мы. Мы должны разоблачить их. Помоги мне с ПБВ. Опасность. Я качаю головой, отступаю. Нет. После всего случившегося Эйден продолжает свое, играет словами, манипулирует, пытается заставить меня делать то, что нужно ему. Да, звучит все верно, логично, но это не так. Если бы не Эйден, с Беном ничего бы не случилось. И что будет со мной, если я помогу ему? Шаг за линию, и папа вернет меня, как и обещал. Он, Коулсон и его лордеры, миссис Салли, все они наблюдают за каждым моим шагом. И доктор Лизандер с этим ее, скажи, что отличает тебя от других Кайла? Они и Эйден охотники, а я жертва. Ты как, спрашивает Эйден, поняв наконец, что упустил. На протяжении всего разговора мой лево ни разу не завибрировал. Он с любопытством смотрит на моё запястье, но я прикрываю браслет ладонью. Сохрани гнев. Я направляюсь к двери. Если тебе что-то понадобится, что угодно, бормочет Эйден. Я останавливаюсь. Есть одно дело. Узнай, что случилось с Беном. Он молчит, лицо печальное. Мне жаль Кайла. Очень маловероятно, что Бен выжил, и даже если выжил, то его забрали лордеры. Долго он не продержится. Узнай, повторяю я. Если что-то выясню, передам через Мака. Он делает ударение на если, как будто закрывает книгу. Я выхожу и захлопываю за собой дверь. Макет джас всё ещё во дворе, но я не иду к ним. Печаль перевешивает злость, и мой уровень идёт вниз. прохожу в кухню, и там на стуле коробка с совой. Не поможет. Снимаю оставшуюся упаковку и ставлю фигурку на стол. Она великолепна. Когда я видела её в прошлый раз, крылья не были закончены, но теперь они раскинуты во всю ширь. Остаётся только изумляться, как разрозненные кусочки металла соединились в нечто настолько превосходящее сумму отдельных частей. Я касаюсь крыльев, клюва, острых когтей, Прекрасная птица-одиночка смертельно опасная. Если тебе случилось быть мышкой, провожу ладонью по перьям. А это что? Какой-то шорох. Переворачиваю фигуру, осматриваю внимательнее. Заметить трудно. Крошечный белый уголок. Цепляю ногтями, тяну. Есть. Клачок бумаги. Записка. Я разворачиваю листок дрожащими руками. Дорогая Кайла, Если ты нашла это, значит всё пошло не так. Извини, что доставил тебе боль, но таково было моё решение, только моё, и никто другой не виноват. С любовью, Бен. Ночь, но мне снова не спится. Уровень держится около четвёрки, и мой глупый лево вибрирует каждый раз, когда я начинаю засыпать. Хочу тьмы, мрака и тишины. Никаких мыслей и чувств, ничего, но они получаются. В ночи я одна, нет даже Себастьяна, и отогнать демонов некому. В конце концов не выдерживаю и встаю. Иду к лестнице и в кухню за стаканом воды. В гостинный свет я заглядываю в дверь. Мама с книгой в руке и Себастьяном у неё на коленях. Как ты переживаешь это всё? Она вздрагивает, оглядывается и видит меня, откладывает книгу. Что? Когда что-то плохое случается с дорогими тебе людьми, с родителями, с сыном, иди сюда. Мама протягивает руку. Я подхожу и сажусь рядом на софу. Она берет мою руку. Я бы должна ответить, но не могу. Ответа нет. Ты просто продолжаешь жить день за днем. Через какое-то время становится легче. Мама делает нам горячий шоколад, находит одеяло, и мы сидим на софе. Она читает, Себастьян мурчит, и я наконец засыпаю.